Военный совет закончился. Суетливые слуги и ординарцы наводили порядок в шатре, а Абигейл забилась в угол, сжимая в руке маленькое серебряное золотом кольцо, все, что осталось от былой любви. Изумруд тускло сиял в зубах свирепого дракона. Она не любила это кольцо, хотя именно из-за него они и сблизились, после того, как Скоромуш порвал им дорогущие кружева мидгардских мастериц на балу. Мысли девушки текли бурной рекой. Да, это был праздник урожая. Жар сотен свечей разогрел тогда воздух в бальной зале. Мама тогда разрешила первый раз кавалерам приглашать ее на танцы. И в самый разгар веселья дракон на кольце впился в кружева, обрамляющие верх платья. Фуэте и треск лопнувшей ткани. Мне казалось, что весь мир увидел цвет моего корсета. Боже, как же было неловко и стыдно. Тогда бальное платье едва не расползлось. И покрасневший поручик укрыл мои плечи своим камзолом. А потом еще долго приходил под окна с цветами, вымаливая прощение и исполняя серенады. Эбби улыбнулась на миг, забывшись, в сладких воспоминаниях, там, где Скар был еще жив. Он ушел, так и не узнав ответа на свое предложение. Слезы заволокли глаза девушки. Суетливая челюсть закончила с уборкой и ретировалась, так, что юная княжна могла дать волю чувствам. Крупная слеза скатилась по щеке. Эбби схватила перо и бумагу, начала писать. Дорогой Скарамуж. Не знаю, прочтете ли вы это письмо, но я должна вам его написать. Мой ответ — да, я согласна. Я стала бы вашей, даже вопреки воле матушки. И готова была бы бежать с вами в шалаш на краю света и отречься от имени богатства всего, лишь бы быть с вами. Мне стыдно, что вы не услышали моего согласия при жизни. Будь проклят этот этикет. Я знаю, что вас больше нет, и на это письмо я не получу ответ». Все, что связывало нас, разлетелось пеплом, будто этого никогда и не было. Лишь ваше кольцо напоминает мне о том, что мы могли быть вместе. Нелепая шутка судьбы, вещь, которую я всегда ненавидела, досталась мне в память о вас. Ваша безумная вера в лучшее и неподдельная порядочность стоила вам жизни, а нам счастливого будущего. После известия о вашей гибели мать призналась, что никогда не благословила бы наш брак, но она отплатила отчиму за вашу смерть. Мы же могли быть просто счастливы. Пусть вне брака, и вы... Ты мог быть моим. Мы могли жить, как обычные люди. Я понимаю, что ты не мог поступить иначе. Долг, честь, отвага. Ты всегда желал свободы Радогару. Но зачем мне свободный Радагар, если мы не можем быть вместе? Если я не смогу увидеть, как сверкают твои глаза, когда ты смотришь на меня. Как глупо все вышло. Но сейчас страна восстала на захватчиков. Посольство разгромлено, и узурпатор мертв. Только Еремей укрылся в монастыре и держит королеву Аналейну в заложниках. Кровь вновь льется по нашей земле полноводной рекой. Стоило ли все это жертвы, которую ты принес на алтарь освободительной войны, я не знаю. Мне плохо, я скучаю по тебе. Ты нужен мне сейчас. Нужны твои советы и поддержка. Твой взгляд и теплота улыбки, твоя ласка и нежность. А ты оставил меня одну. в этом забытом богом мире. И спас этого холопа. Шарамы гусулицы. Ценой своей жизни спас никчемную. Зачем? Да, я слышу твой ответ. Но мне не легче от этого. И самое главное. Я люблю тебя. И буду любить всегда. Твоя Эбигейл. Слезы лились на лист бумаги, делая буквы непонятными. Перо вернулось в чернильницу. Княжна взглянула на маленького дракончика. держащего своими микрозубками изумруд. — Я не отпущу тебя, — сказала девушка вслух и одела кольцо на большой палец. Потом постояла, задумавшись, и шагнула к дровяной печи, обогревающей шатер. — Только так ты получишь мое письмо. И, бросив бумагу в огонь, вышла на свежий воздух. Но пропитанная слезами бумага еще долго сопротивлялась жару пламени, прежде чем обратиться в прах, словно адресат, читал предназначенное ему послание.